Глава 12. Отец Тихий Гиг никого не хочет беспокоить. Тя ему тяжело. Его утяжеляют сожаления. Они теснятся, роятся, и никак не улягутся в нем. Не хватает места даже в его просторных камерах с подсохшими стенками. Отец мудр. Внутри себя он знает, в этом никто ему не сможет помочь. Путешествуя по Полостями и каналам отца я вижу его давнюю жизнь, сложно связанную с другими гигантами, скопированными в воспоминаниях или настоящими. Она мелькает за вялыми аморфами вакуолями, за перетекающими полупрозрачностями, слегка окрашенными в тоску. Эта тоска теплая, темная, спекшаяся живая. Она же, она окрашивает трубопроводы хозяина. Я не знаю, как ощущают цвета и звуки существа наружного мира. Думаю, совсем не так, как мы. Их восприятие сложнее, но почему-то они не знают, что внутренние их смыслы тоже имеют свет и форму. Я преследую смыслы. Я ищу их повсюду во всех хозяйских мирах. преданные отцу, переданный ему, я пытаюсь понять его, вбирая в себя его боль и его смысл. Разобравшись в этом, может быть, Я смогу помочь хозяину. Я хотел бы его беречь, хотел бы сберечь. Я понял пока немного, но может быть главное в нем. Отец сбрасывает никуда не сдвинутую реальность. Он любит прошлую жизнь. Он о ней вспоминает, он ею дышит. Я вижу и обрыв ее. Я вижу его молодым. Вернее, не его самого, а уменьшенное в разы раз. Молодое и сильное подобие отца в той жизни, которую он думает. Я не уверен, что это подобие, он сам, сдвинутый назад реальности, но допускаю это. Подобие склоняется над крошечным гигом в уютном отсеке, засыпанном какими-то милыми, мертвыми вещами неясного назначения. Мелькает вытянутый, светлоголовый гиг по типу «она». У нее длинные светлые жгутики наверху, и это красиво. Она похожа на маленького гига, спящего в отсеке. Желтыми жгутиками, правда, у него не короткие, и какой-то безмятежностью всех линий. Только она вытянутая. Да, это красиво. Подобие отца тоже похоже на крошечного гига, но иначе. Это трудно понять. У меня появилась безумная идея. А если молодое подобие отца в отце это он сам в давней жизни, уже не существующий в никуда не сдвинутой реальности, то крошечный гиг в нежном отсеке – давнее подобие сына, растерянного. Нет, нет и нет. Я не могу представить, как безмятежность превращается в отчетливость, а потом в растерянность. Я и сам растерян. Я останавливаюсь перед каким-то открытием обманкой. Нет, это все несуществующее не случившееся, Это не схватившаяся реальность. Это не вошедший в плоть реальности сюжет, похожий на обломанный отросток. Действительно, есть от чего растеряться. Реальность сложная, никакими отчетливостями ее не передать. Не схватить и не сдержать. Ни сдвинутую, ни не сдвинутую. Ни вперед сдвинутую, ни назад. Реальность не подчинить, к ней можно лишь присматриваться, прислушиваться, строить догадки о ней, не более. А верны эти догадки или нет, проверить невозможно. Мы, полусущества, не можем осязать то, что снаружи хозяев. Мы представляем себе лишь кусочки наружной реальности, и эти представления великоваты для нас, как распыленные капли, а ведь они... Неразличимые мелочи наших хозяев, которые не знают, что у них внутри. Ах, если бы мы могли хотя бы что-нибудь друг другу рассказать о об ободе наших жизней и полужизней! Ах, если бы все мы — полусущества, и обломки их, бляшки, и пластинки существ, и существа, и, может быть, сверхсущества, и даже мертвые вещи! Все мы могли бы расположиться в едином пространстве, вести долгие разговоры взаимопонимания, рассказывая другим осущим, каждый по-своему. Мы могли бы дополнять миры до какой-то подлинной полноты. Что это была бы за дивная жизнь, без жадности борьбы за нее, без зверской поглощенности пищей? Неужели это сможет когда-нибудь стать законом сдвинутой вперед реальности? Может быть, тогда все мы перестанем чувствовать бездну под нами, за нами. Но сейчас, но у полусуществ, таких как я, нет языков, нет слов, нет звуков, нет сигналов. И Поэтому у нас нет всей той роскоши возможных взаимодействий, которыми располагают существа. Мы не говорим с хозяевами, мы стремимся к ним молча. Мы можем лишь понимать, и даже себе подобно мы ничего не можем сказать, потому что не можем выразить себя вовне неудивительно что мы почти совсем не интересуемся другими полусуществами не жаль но я не умею и не могу заботиться об обломках своих рецепторов разрастающихся в плоти хозяина хотя они похожи на меня ха ха харм харм греток Что с вами, господин Шварцман? Вам не здоровится? ох хо хо хо ох хе ки как ка, Господин Шварцман, я вызову врача. хе ке как ка. Господин, я позвоню в вашу клинику. У вас страховка. ха хам хам Не надо, Грета. ха хе ха Посиди со мной. Ну, давайте хотя бы медсестричку позову. Она живет рядом с вами. Я ее знаю. Пусть вас послушает. хе хе Не стоит, Грета. Купи мне эти постилки от горла э дорогой постилками тут не обойдешься давайте ложитесь я поставлю вам градусник спаси к ха хаку х х сейчас сейчас у нас творится кошмар у нас тело телотрясение из хозяина вырываются мертвые тела звуков его трубопроводы лопаются от жара жидкая субстанция их расплескивается Орошает сохшие стенки камер, и они тут же пересыхают вновь. Мы, жители хозяйского тела мира, подпрыгиваем и переворачиваемся. Полусущества ускоряются, бляшки и пластинки сбиваются в нелепые комки. Они теряют свои важные ноши. Никто больше не подставляет в дальние пространства хозяина ни насыщения, ни материала для починки. Хозяин брошен всеми на произвол судьбы. Все процессы сбиты и перепутаны. Все привычные связи нарушены. Мы, жалкие полусущества, мечемся в рухнувших отсеках и мешаем хозяину жить. В панике мы только и можем, что размножаться. Мы умножаем скорби отца. Мы никчемны и безостановочны. Смысла в нашей перепуганной жратве никакого. Зачем мы делаем это? Боимся перестать полусуществовать, но мы и так перестанем, если хозяин погибнет. Иногда мне кажется, что это понимаю только я, но ну и я жру, жру. Это какое-то безумие. Я не знаю, спасется ли он, если вдруг все его жители справятся с паникой и смогут остановиться, или наоборот, останавливаться нельзя. Как теперь быть? Перебираясь от камеры к камере, я пытаюсь понять, где в чем затаилась жизнь хозяина, прежний порядок и жизнь. Где еще остались островки ее? Я теряю хозяина, нуждающегося в любви, и хочу вобрать в себе знания о нем. Знание, как прощание. Так, температура высокая, и давно это у него? Я не знаю, я отсутствовала неделю. Вы родственница? Нет, я помогаю по хозяйству. Кто-то был с ним? Почему так поздно обратились за помощью? Заезжал его сын. Звоните ему, это срочно. Похоже, воспаление легких, я вызываю скорую. Вы уверены, он боится больниц? Он нуждается в срочной госпитализации, его жизнь в опасности. О, Господи, да где его книжка записная? Ладно, потом, соберите ему белье, вы поедете с ним? Да, о, Господи. Алло, алло, да, срочно, 78 лет, сильные хрипы в обоих легких, температура тела 39, да, скорее, да, нужна кислородная подушка, он задыхается. Что? Я медсестра. Незнакомый голос говорит с кем-то невидимым и кажется безответным. Второй голос принадлежит Грете, немолодому гигу по типу она. Это странно, но я снова стал слышать происходящее снаружи. Близко ли я к выходу, к глотке отца? Или нет? Грета паникует. Она боится за отца, мы все боимся. Отец ничего не говорит, кроме «ахахахахар». Он выдыхает это бесконечно. Эти звуки точно кто-то силой вырывает из него судорога. Она бежит из глубины нутра. Она вырывает бесконтрольно размножившиеся я из опрокинутых камер, в которых уже так мало мякоти. Судорога хозяина швыряет всех нас вперед. И пролетая, я вижу бегущие прочь существа, уменьшенные до размеров мельчайших обломков, прозрачные бестелесные тени. Вот куда-то бежит молодой ловкий гиг. На двух рецепторах-отростках, которые выносливы и сильны. Это он, да, да, это сам отец, не сейчас, а вздвинутый назад реальности. Верхними отростками он держит обернутого какой-то пленкой начального гига. Маленького-прималенького гига по типу он, с неразвившимися чертами, смутно похожими на отца. За ними бежит красивый гиг по типу она, со светлыми жгутиками они развиваются на ветру. Да, я вспомнил, это называется «ветер». В моем хозяине теперь хозяйничает ветер. Он колышит разросшиеся зеленые кучкования. Когда я был предан совсем другому хозяину, мы летали на чем-то подобным. Зеленое исполнено красоты, оно огромно, оно шевелится. Под ним могут спрятаться гиги от всех катастроф хозяина, в котором они продолжают жить. Я вижу блеск воды. Гиги падают и пропадают в зелени и тени. Вода и блеск. Остаются. Вода, источник какой-то ясной, бесконечной красоты. Ну вот, и блеск гаснет. На нас наползает тьма, тьма заполняет отца, отбирая у нас хозяина. Город, город, спаси его! Я тебя прошу! Безна рядом. Доктор, в инфекционную? Быстрее на Процесс, кажется, зашел далеко. Тихо, все тихо. Да, тяжелая двусторонняя пневмония. Думаете, начался некроз? Боюсь, что так. Родственники? Простите, доктор, мы не дозвонились. А вы кто? Я домработница. Сумка собрана, вы с нами? Да. Дырбул щил внутривенный и поехали. А ведь не рекомендовано возраст. У него сердечная недостаточность. А что тут не опасно, твою мать? Быстрей. Есть. Теперь грузим. Помогите. Понесли. Мир хозяина изгибается, жидкая субстанция трубопроводов поворачивает спять, а мы, и мы, наше жалкое бесполезное сейчас множество преданных ему полусуществ, в какой-то дикой хрипоте вылетаем из старческого горла в ужас наружного мира, чтобы рассеяться и расселиться по иным хозяевам, тем, кто сейчас заботится об отце. Они заботятся, а мы не смогли. И вдруг, прежде чем упасть на грубый покров чужого мира, пахнущий незнакомыми радостями и страданиями, я понимаю, что, может быть, это мы повинны в необыкновенной слабости нашего утраченного хозяина, в том, что он так сильно приблизился к бездне. Как мы посмели так быстро захватить пространство его тела, оттеснив других, менее упрямых полусуществ? Нас, подобных друг другу и не считавшихся друг с другом, и с ним самим, Оказалось в нем слишком много. Слишком жадно мы его поглощали. Слишком быстро делились на «я», «я», «я». Слишком сильно хотели полусуществовать. Слишком многого хотели от своего хозяина. В его мире нас ничто и никто не останавливал. И в конце концов мы стали несносны, непереносимы. Мы любили его, не умея любить, глупо наслаждаясь своей полужизнью, которая целиком и полностью зависела от него, от его доброты, от податливости его мира. Мы потеряли всякую меру и в любви, и в познании, во всей этой нашей уродливой питательной полужизни. Я до сих пор не знаю, что так споро двигало моими подобиями, когда они открывали отсеки хозяина. Я спешил, потому что хотел узнать его. Но сейчас... Даже в этом я не уверен. Мы сожрали отца, и он из последних сил исторгнул нас из своего мира. Скажите, доктор, он выживет? Вопрос не ко мне, я не всесилен. Прошу вас, помогите. Делаем все возможно Я только хотела... Не выпускать его руку. Коллега, боюсь, мы его не довезем. Прекратите. Поддержите ему голову, он что-то хочет сказать. Пусть побережет силы. Лучше ему молчать. Грррррррт. Ху-ху-ху-ху-уху. -ху -ху -ху. Спокойно, спокойно. Лежите, господин Шварцман. Я с вами, я тут. ххху ху Да, господин Шварцман, мы едем в больни... Кислород. Держите его руку. Доктор, она холодная. Адреналин. Пульс. Я его не чувствую. Адреналин. Пульса нет. Продолжайте, твою Мать! Поздно. Как же так, доктор? Это все. Как же так? Мне очень жаль. Мы сделали все, что могли.